«Ну, здравствуй, Одесса, мамка! Как ты тут без меня?» Судьба Димы Вацмана, коренного одессита, служила образцовым подтверждением древней поговорки «Пути Господни неисповедимы». поступил сразу после школы в медицинский институт, для чего, кстати, его папе пришлось продать югозлавский спальный гарнитур, Дима поручился в нем два года и один месяц, ровно до того дня, когда Димин дедушка Зиновий Ефимович дрожащей рукой вынул из почтового ящика долгожданный вызов. Порадовавшись, вся семья разошлась по местам работы и учебы у полномочия Зиновия Ефимовича подать заявление на выезд. А вечером выяснилось, что в этот же день Диму выперли из института за две пропущенные лекции. Его родителей уволили с работы по сокращению штатов, а к Зиновию Ефимовичу пришли представители райвоенкомата и отобрали его единственную награду — медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне, якобы врученная ему по ошибке. Через неделю стряслась новая беда. Дима получил повестку, призывающую его пополнить ряды доблестной советской армии. На взволнованной кудахтанне с положенной Диминой родни, равнодушный военком, Пазёвый ответил примерно в том духе, что, дескать, «Ничего страшного, все равно документы на выезд не оформите раньше, чем Дима вернется со службы». Но тот военком ошибся. По прошествии года службы Дима получил из дома драматическую телеграмму. Документы готовы, виза открыта, не уедем сейчас, не уедем никогда. Квартиру пришлось сдать, остановишься у тети Ривы, вызов пришлем немедленно после демобилизации. Папа, мама, дедушка. Стиснув зубы, Дима Вацман продолжал тянуть солдатскую лямку. Служил он в медсанбате танкового полка, расквартированного неподалеку от древнего города Бухара. Скоро по их полку, словно горячий южный ветер по пустыне, пронесся слух, что полк направляет в Афганистан. Дима, имевший свое представление о понятии «интернациональный долг», встревожился и принял меры предосторожности. Знания, полученные в институте, плюс проглоченные на тонкой лёске пуговицы... Один конец, который был привязан к зубу мудрости, помогли ему угодить в госпиталь с подозрением на язву желудка. Впрочем, его хитрость вскоре раскрылась, и Дима едва не попал под трибунал. Спасло его лишь доброе сердце главного хирурга по фамилии Бершанский, который, жалившись, оставил Диму дослуживать санитаром при госпитале. Тетя Рива, лучшая мамина подруга, жила в Красном переулке. Поднявшись на второй этаж, Дима подошел к двери, из-за которой доносился какой-то монотонный стук, и позвонил. Стук прекратился, послышались оживленные голоса, быстрый топот ног. «Ждут!» — умиленно подумал Дима. Щелкнул замок дверь, распахнулась, и он увидел радостно улыбающуюся тетю Риву. Узнав Диму, она тут же прекратила улыбаться. «Тьфу ты, черт!» — раздраженно произнесла тетя Рива. «Это ты, Димочка. А мы уж думали, что огрузчики наконец приехали. Где их только бесы носят? Ну, заходи, дорогой, хорошо, что ты нас застал». Дима вошел в пустую иголкую квартиру, увидел груды чемоданов, сумок, ящиков и сразу сообразил, что к чему. «Так значит, вы тоже?» — вздохнул он. У Гриши троюродный брат в Балтиморе нашелся монотонно забармотавая тетя Рива монолог, который, видно, приходилось и произносить за последнее время не один десяток раз. «Сколько лет его искали, вот радость какая нашли! Едем воссоединять семью!» А когда дрогнувшим голосом поинтересовался Дима,